62. «Выйдешь покурить?» Корра протягивает пачку сигарет и делает жест в сторону двери. Карен согласно кивает. «Эрик бы озверел», — сдавленным голосом произносит коры несколько минут спустя, с наслаждением выпуская дым. «Наверняка почует дым даже в Германии», — добавляет он и снова затягивается сигаретой. Они сидят за уличным столиком бара-ресторана «Репетиция», где, на удивление, многочисленная компания храбрецов сидит наперекор осеннему холоду, согреваясь тепловой пушкой и пледами. Кора охотно просидел бы тут весь вечер. Эрик укатил на открывшуюся во Франкфурте выставку цветов, и его бойфренд, пользуясь случаем, наслаждается пивом и сигаретами. «Неравная пара», — думает Карен и рассматривает серебряный перстень с черепом на его татуированной руке что ее давний школьный приятель Эйрик Гей она поняла задолго до того, как он доверился ей однажды вечером 22 года назад, взяв с нее слово, что она будет молчать. Никто другой об этом узнать не должен, особенно его отец, для которого это был бы смертельный удар. И она молчала, только бессильно следила, как Эйрик старался оправдать надежды окружающих, как он насиловал себя, играя роль настоящего парня, В школе, на футбольной площадке, в семье. Как все чаще проводил выходные в Лондоне, Копенгагене, Амстердаме и Стокгольме. Лишь вдали от родителей, футбольной команды и парней в пабе Эрик осмеливался показать, кто он на самом деле. Когда сама жила в Англии, она видела вблизи его двойную жизнь. В конце концов, Джон стал называть гостевую комнату возле кухни «Эриковой». Он никогда не понимал, почему Эрик ведет двойную жизнь. «Чего проще, назвать вещи своими именами, ведь уже девяностые, черт побери, даже в Догерландии. «Not a big thing nowadays», — говорил он. «Ничего особенного в наше время. Английский». А Карен с Эриком согласно переглядывались. Англичанину никогда не понять. Когда Эрик, наконец, раскрыл свой секрет, то поступил так не из уверенности в себе, а от отчаяния и злости. Случилось это декабрьским днем почти 11 лет назад, когда звонок матери Карен разрушил все стены. Джон погиб, Матис погиб, Карен как неживая. В тот день Эрик осознал эфемерность жизни. Она взяла его за горло и больше не отпускала. В тот день Эрик Фром поставил точку и в ярости крикнул отцу и всему свету, чтобы они катились к чертовой матери. И ни на каких внуков, пропадя они пропадом, не рассчитывали. Он был рядом, когда Карен приехала домой. Она поняла это лишь задним числом. Сквозь толстые пласты горя тревожные голоса мамы и Эрика проникали из кухни в ее спальню. Она слышала его неловкие попытки утешить маму, слышала, как он сам плакал и пытался снова и снова. И думала, хорошо, что у мамы хотя бы есть Эрик, а у Эрика мама, раз ее самой уже нет. Только спустя месяцы, когда по-прежнему оцепеневшая от горя вышла из своей комнаты, она увидела, что ее друг изменился. Преображение началось. Теперь Эрик был типичным геем, хорошо одетый с прекрасным маникюром, слегка женственной в жестикуляции и манере вести разговор. А что он к тому же профессиональный флорист и владелец сети цветочных магазинов по всей стране, только подчеркивает этот образ, Эрик определенно не скрывает своей ориентации. За минувшие годы он не раз знакомил ее со своими бойфрендами. В большинстве они очень походили на самого Эрика и редко задерживались надолго. Она даже не успевала запомнить имена. А потом появился Коре. Возможно, от того, что он был полной противоположностью Эрику, Карен сразу, как только преодолела первоначальный шок, поняла, что это имя надо запомнить. Два человека не могут быть более непохожи и внешностью, и темпераментом, и интересами, и обхождением. Коры — музыкальный продюсер с черным иракезом, татуированными руками и золотыми кольцами в ушах. И Эйрик — флорист в отутюженных рубашках и начищенных ботинках. Если Эйрик — теза, то Коры — антитеза, или наоборот. Они вместе уже шесть лет. Сейчас Коры проводят пальцами по волосам, не замечая, что столбик пепла сломался, и белые хлопья сыплются на черную гриву. Я чувствую себя цыпленком на гриле. Карен прижимает ладонь к пылающей щеке. Как у народа хватает терпения сидеть в этой жарище? Она кивает на узкую улочку, где вдоль кирпичных построек старой промзоны тянутся друг за другом застекленные уличные кафе. В этих постройках раньше помещались канатная фабрика, старая ланолиновая фабрика, Придильня и ряд других предприятий, которые давно закрылись или переехали в современные помещения. Теперь промзона превратилась в район с множеством ресторанов, дизайнерских бутиков, кафе и баров. Изобретательные рестораторы изо всех сил старались и угодить никотинозависимым посетителям, и не нарушать новое законодательство. Каждый владелец с инстинктом самосохранения непременно предлагает курильщикам места под защитой плексигласа и тепловой пушки. «Последняя пачка», — говорит коры взмахнув сигаретой. «Утром в полдевятого встречаю Эрика в аэропорту, а у него, черт побери, нюх, какую у ищейки. «Ба, вот так фунт!» Карен вздрагивает, когда Кора издает резкий свист. Звук отдается от стеклянных стен, но вроде как не выходит за пределы инкубатора, в котором они сидят. Секунды позже Кора встает и энергично машет рукой. «Фриз! Черт, иди сюда!» Еще секунда, Коры выскакивает наружу, перебегает через дорогу и заключает в объятие какого-то мужчину. Карен видит, как они что-то говорят друг другу, и Коры показывает на столе, где сидит она. Мужчина оборачивается, и узнав его, она тоже машет рукой. Это Лео Фриз, который явно неуверенно идет вместе с корой в сторону репетиции. На сей раз у него нет ни тележки, ни бурого одеяла на плечах. Но вид по-прежнему запущенный, и во взгляде, какой он бросает на ресторан, Карен читает нерешительность. Музыка и гул голосов в зале достигли оглушительного уровня и выплескиваются за дверь. Лео останавливается. «Там тихо, мы сидим снаружи!» — Коры ловко втаскивает его в застекленный отсек. «Это Карен, а это человек-миф, человек-легенда Лео Фриз!» На долгий миг их взгляды встречаются. Она быстро прикидывает, сказать, что они встречались, или не подать виду. Решает оставить вопрос открытым и протягивает руку. «Привет, Лео, садись». Лео пожимает ей руку, коротко кивает. «Привет, Карен». Ничто в их приветствиях не выдает, что они встречались раньше, а тем паче, что она допрашивала Лео Фрейса как свидетеля. А Корр, похоже, ничуть не обеспокоен потрепанным видом друга. У Карен тотчас возникает подозрение, А знает ли он вообще, что Лео — бомж и ночует под погрузочными пристанями в Новой Гавани? Вместе с тем Коро определенно взволнован больше обычного. «Что будешь? Я угощаю!» — говорит он, подзывая официантку. «Тебе повторить, Карен?» Он делает заказ и снова оборачивается к Лео. «Черт, Лео! Клево увидеть тебя снова! И давно ты дома?» «Все летом, с мая, кажется». «Ну надо же, все лето дома и не удосужился дать о себе знать. Что делал? Как твои дела?» «Пожалуй, будет легче ответить, если ты задашь вопросы по очереди», спокойно вставляет Карен, освобождая на столе место для заставленного подноса официантки. Лео быстро смотрит на нее. «Сори-сори, я прямо как мамаша», — говорит Коре. «Просто я ужасно рад тебя видеть», — добавляет он и поднимает стакан. «Чин-чин!» чин чин в один голос отвечают лео и карн поднимают свои стаканы до уровня глаз опускают и пьют мы с карн вообще то уже встречались говорит лео отставляя стаканы тыльной стороной руки смахивая пену с бороды завтракали вместе коры переводит взгляд с одного на другую нервозный поток слов прерывается что что выходит вы знакомы недоверчиво спрашивает он «Встречались однажды. Лео был свидетелем по делу, над которым я работаю». Кори смотрит на них во все глаза, и Карен понимает, что он тревожится о своем друге, только не хочет этого показывать. «Так ведь ты расследуешь убийство в Лангевике! Черт, неужели ты все это видел, Лео?» Карен протестующе вскидывает руки, когда громкий голос Кори заставляет посетителей за соседним столиком посмотреть на них. Она отвечает вместо Лео. «Если бы. Нет». Лео просто обеспечил одному человеку алиби на время убийства. «Как интересно! Кому же?» Тревога Коры разом сменилась любопытством. «Кончай. Думаешь, я отвечу?» «Но мы получили ценную информацию и сэкономили массу времени». Она улыбается Лео, а он снова поднимает стакан и пьет. Он не улыбается в ответ, однако напряжение во взгляде и в позе как будто бы отчасти слабеет. Коры, кажется, тоже усомнился и снова обращается к Лео уже нормальным, почти что тихим голосом. «Я слыхал, тебе туго пришлось, когда ты ушел. Разговоры-то идут, сам знаешь. Но за последний год я ничегошеньки не слыхал. Ты как сквозь землю провалился». Под бородой Лео впервые проглядывает улыбка. «Так оно и было, пока ты меня не разоблачил». «Серьезно?» Кор обводит взглядом ближайшие столики и наклоняется ближе. «Не похоже, чтобы кто-то узнал тебя», — тихо говорит он. «И, честно говоря, в таком прикиде это не мудрено. Но, Офенс, но выглядишь ты паршиво». На сей раз Лео смеется, быстрым резким смешком, который свидетельствует, что он вполне сознает и принимает свое падение. А у карн сводит под ложечкой. Она начинает догадываться, кто такой Лео Фрейс на самом деле.